Глава вторая О зарождении любви. Вот что происходит в душе. Первое. Восхищение. Второе. Нам приходит в голову, как приятно целовать ее и получать ответные поцелуи и так далее. Третье. Надежда. Мы учимся видеть совершенство. Ради получения максимально возможного физического удовольствия женщине следовало бы сдаваться именно в этот момент. Даже у самых сдержанных женщин в миг надежды горят глаза. Страсть настолько сильна, наслаждение настолько интенсивно, что оно проявляется весьма ярко. Четвертое. Любовь зародилась. Любить — это иметь удовольствие видеть, осязать и ощущать всеми органами чувств и как можно ближе предмет любви, который любит нас. Пятое. Начинается первая кристаллизация. Более подробное объяснение этого слова смотреть в «Зальцбургской ветке», неопубликованный фрагмент, в конце книги. Мы находим удовольствие в том, чтобы украшать множеством совершенств женщину, в любви которой уверены. Мы с бесконечным самодовольством представляем свое счастье во всех подробностях. Все сводится к тому, что мы преувеличиваем то прекрасное достояние, которое только что свалилось на нас с неба. Мы ничего в нем не смыслим, однако обладание им кажется нам гарантированным. Дайте мыслям влюбленного побродить в течение суток, и вот что вы обнаружите. В соляных копьях Зальцбурга в заброшенные глубины шахты бросают ветку дерева, сбросившую листья к зиме. Когда через два-три месяца ее достают, она покрыта блестящими кристаллами. Мельчайшие ответвления, не крупнее лапки синицы, украшены бесчисленным множеством изменчивых и ослепительных алмазов. Простая ветка становится неузнаваемой. То, что я называю кристаллизацией, есть работа ума, который во всем, что предстает перед ним, открывает новое совершенство предмета своей любви. Путешественник рассказывает о тенистой прохладе апельсиновых рощ в Генуе на берегу моря в жаркие летние дни. Какое наслаждение вкушать эту тенистую прохладу вместе с любимой? Один из ваших друзей ломает руку на охоте. Как приятно получать заботливый уход от любимой женщины. быть всегда рядом с ней и видеть, как она неустанно проявляет к вам любовь. Так боль становится чуть ли не благословением. И начав рассуждение со сломанной руки вашего друга, вы уже готовы поверить в ангельскую доброту вашей возлюбленной. Одним словом, достаточно подумать о том или ином достоинстве, чтобы узреть его в любимом существе. Это явление, которое я позволяю себе назвать кристаллизацией, проистекает из природы, повелевающей нам получать удовольствие, и заставляющий кровь приливать к нашему головному мозгу от ощущения того, что мимолетное удовольствие усиливаются благодаря достоинствам предмета любви и от мысли «она моя». У дикаря нет времени продвинуться дальше первого шага. Он получает удовольствие, но активность его головного мозга используется для преследования убегающей в лес лани, с помощью мяса которой он должен как можно скорее укрепить свои силы, чтобы не попасть под секиру врага. Определенно, есть и другая крайность цивилизации, когда нежная женщина доходит до того, что ощущает физическое удовольствие только с тем мужчиной, которого она любит. Такая особенность не обнаруживается у мужчины, так как у него нет стыдливости, которой приходится пожертвовать ради одного мгновения. В противоположность дикарю. Но у цивилизованных народов женщина располагает досугом, Дикарь же настолько поглощен своими делами, что вынужден обращаться со своей женщиной, как с вьючным животным. У многих видов животных самки оказываются счастливее, поскольку пропитание самцов обеспечивается с большей легкостью. Однако оставим леса и вернемся в Париж. Страстный человек видит в любимом существе всемыслимое достоинство. Между тем его внимание еще может рассеяться, ибо душа присыщается любым однообразием, даже идеальным счастьем. Это означает, что один способ проявления любви дает только одно мгновение идеального счастья. Но манера действий страстного человека меняется по 10 раз в день. Вот что происходит, когда кто-то овладевает нашим вниманием. Шестое. Зарождается сомнение. После того, как 10 или 12 взглядов, или любой другой ряд действий, которые могут длиться как мгновение, так и несколько дней, сначала вселили надежду, затем укрепили ее, влюбленный, оправившись от первоначального изумления и привыкнув к своей радости, или руководствуясь теорией, которая всегда основывается на наиболее частых случаях и потому касается только доступных женщин, влюбленный, смею вас уверить, теперь потребует более надежных гарантий и захочет ускорить достижение своего счастья. Если он выказывает излишнюю самоуверенность, ему противопоставляют равнодушие, холодность или даже гнев. Во Франции нотку иронии, которая как бы говорит, «Вы возомнили, что продвинулись дальше, чем это есть на самом деле». То, что в романах XVII века называлось «внезапным ударом в сердце», определяющим судьбу героя и его возлюбленной, есть движение души, опошленное бесконечным числом песак, но все-таки существующее в природе. Оно возникает из-за невозможности держать оборону. Любящая женщина настолько преисполнена счастьем от переживаемого ею чувства, что не в состоянии успешно притворяться. Ей надоедает благоразумие. Она пренебрегает всеми мерами предосторожности и слепо отдается радости любви. Недоверие делает внезапный удар в сердце невозможным. Женщина ведет себя так либо потому, что пробуждается после минутного упоения и повинуется стыдливости, нормы которой она с трепетом нарушила, либо просто из осторожности или кокетства. Влюбленный начинает сомневаться в счастье, которого он ожидал. Он со всей строгостью пересматривает основания для надежды, которые ему представлялись реальными. Он хочет переключиться на другие радости жизни, но обнаруживает их утрату. Им овладевает страх перед ужасным несчастьем, а вместе с ним появляется и пристальное внимание. Седьмое. Вторая кристаллизация. Затем начинается вторая кристаллизация, производящая в качестве алмазов подтверждение следующей мысли «Она меня любит». Ночью наступивший после зарождения сомнений и ожидания мига страшного несчастья, влюбленный каждые четверть часа говорит себе «Да, она меня любит». Кристаллизация переходит в открытие новых прелестей. Затем его одолевает сомнение, чей растерянный взор внезапно останавливает его. у него перехватывает дыхание в груди, он задумывается, а любит ли она меня? Делая выбор между этими мучительными и сладостными вариантами, бедный влюбленный с особой остротой чувствует, она дарит меня наслаждением, которое способна дать лишь она одна во всем мире. Именно в очевидности этой истины, в этом пути по самому краю страшной пропасти, когда идешь почти прикасаясь рукой к идеальному счастью, и состоит превосходство второй кристаллизации над первой. Влюбленный беспрестанно блуждает между тремя идеями. Первая. В ней соединились все совершенства. Вторая. Она любит меня. Третья. Как добиться от нее величайшего из возможных доказательств любви. Самый мучительный миг незрелой любви, когда влюбленный осознает, что сделал ложный вывод, и что приходится разрушать целый слой кристаллов. Он готов усомниться в самой кристаллизации.